Георг Эберс, ученый-египтолог, вошел в немецкую литературу как автор целой серии исторических романов, которые способствовали развитию в широких кругах общества интереса к Древнему Востоку. В романе «Уарда» автор описывает эпоху завоевательных войн египетских фараонов, рисует образы верховных жрецов, фараонов, простых воинов, рассказывает о своеобразии быта, нравов и обычаев древних обитателей долины Нила.